Глава 14. Цветущие деревья опутали сад пьянящим ароматом. Ветер срывал цветные лепестки, разнося их по равнинным степям. А солнце высоко в небе приятно согревало землю. Звонкий смех девушки на качелях и улыбка наблюдающего за ней мужчины. Ловкий прыжок, и вот она уже в объятиях любимого. Он обнимал крепко, но бережно. И столько счастья в простом моменте, столько нежности и любви. В стороне лежал огромный белый дракон наблюдавший за влюбленными приоткрытым глазом движение хвоста и мужчина не удержавшись на ногах повалился на траву ревнуешь в голосе насмешливые нотки дракон фыркнул отвернулся видишь любовь моя я ему совсем не нравлюсь с наигранной скорбью возвестил мужчина он очень застенчив считая что так он проявляет свою любовь скрывая улыбку серьезным голосом ответила девушка мужчина хмыкнул привлек к себе темноволосую красавицу нежно погладил по щеке. На тыльной стороне его ладони была черная татуировка, символ, что стал слугой проклятых богов. Теймаш! вас ожидает в палате заседания». Старческий голос нарушил идиллию волшебного и спокойного места. Не желая того, он словно стал трещиной в этой прекрасной картине, начавшей постепенно разрушаться. Напряжение и тревога отражались в каждом движении поднявшегося на ноги Теймаша, И вызванные эти чувства были двумя непрошенными гостями. Драконами, что прожигали алочными и жадными взглядами хрупкую девушку, чью руку он сжимал. «Харея!» — громкий оклик и стук в дверь. Я резко разлепила веки, растерянно моргнула и вцепилась в края ванной, сообразив, что еще чуть-чуть и могла соскользнуть под воду. «Харея! Утопление не решит твоих проблем!» — услышала встревоженный голос Тири и в то же время нотки насмешки. «Боишься, что стану призраком и будут докучать?» — бросила язвительно я. «Призрак в соседках — это не так страшно, поверь. А вот озлобленный дракон императорской крови уже жутко. Пока ты в лазарете дрыхла, в Академии то и дело срабатывали охранные системы». Я удивленно вскинула бровь, но через дверь Тири этого не увидела и продолжила бурчать. «Лазарет? Причем ты, видно, запамятовала, что он у нас один. Адепты обходили так, словно там страж бездны поселился». «Это она про Эллы? Я коснулась тонкого ободка черного золота на пальце, припоминая слова Нил Мэйна. Колечко вроде как должно защитить от меня окружающих. Вероятно, на контроль Элая оно не распространяется. Не хочешь рассказать, почему не Смиттиан обживал рабочее место целителей и никого к тебе не подпускал? Любопытно узнать и о том пергаменте, который мне пришлось отбивать у адепта Велентайна. А это уже вторая стычка с драконом. И снова императорской крови. У тебя на этих двоих компромат, что ли, имеется? Скорее, у них на меня. Арея. Да, да, дракон и пергамент, компромат. «Хочешь, чтобы я тебя обо всем прямо из ванны через дверь вещала?» Вместо ответа Тири, не скрывая недовольства, поинтересовалась. «А что в нашей комнате делает ведьмак?» «А тебя только его присутствие смущает», — искренне изумилась я. «Пока ты с Митей на млазарет обживала, эта троица нашу комнату». Я представила, как Тири указывает большим пальцем себе за спину на эту самую троицу. Их появление уже не ново. Выбравшись из ванной, я укуталась в пушистое полотенце, подсушила волосы. оделась и вошла в комнату, где тут же уловила вкуснейшие запахи блюд с накрытого стола. Живот молниеносно заурчал, напоминая нерадивой хозяйке о голодовке, которую я ему не по собственной воле устроила. «Чего застыла? Проходи, присаживайся, милая. Голодная небось!» Добродушно пригласил домовой. И за столом не хватало только меня, ибо сборище заговорщиков уже разместилось. Эйна в том числе. Причем все также связанные по рукам и ногам, разве что без кляпа. Как раз в эту самую секунду Эльд отправлял ему в рот ложку, кажется, похлебки. Виляс, ты же понимаешь, что это ненормально!» рявкнул Эйн, быстро проживав насильно втолкнутую ему еду. «Молча, жуй! Я кому говорю?» цыкнул на него Леший. «Уже забыл, что это я помог спасти твою обожаемую освободительницу?» возмутился ведьмак. Крик души Эйна остался без внимания, а Леший прошептал. «Это он нашу бдительность пытается притупить!» «Это у тебя мозг притупляется, стоит только подумать о ведьме», возопила моя несостоявшаяся тень. «И ты же в курсе, что я тебя слышу?» «Кому сказано? Молча жуй!» Очередная насильно втолкнутая ложка похлебки. «Да не я это был!» Очередной вой Эйна после жевания. «Ради какого проклятия мне в комнату кученицы Уэльской лезть? Псих я, что ли?» Тири задумчиво покивала, вроде как поддерживая Эйна. Я же молча села за стол, также молча щелкнула пальцами. и веревки на запястьях и ногах ведьмака развязались, упав на пол. «Он говорит правду», — объяснила я лешему, стоило тому неодобрительно нахмуриться. «Правду», — натужно повторил Эйн с утроенным раздражением. «Учитывая, что Эйн был связан, вы, дедушка Белутур, не знаете, кто пытался в нашу комнату пробраться?» Представитель маленького народца пожал плечами. «Моя защита работает иначе от той, что магии используете. И сеть я раскинул токму в самой комнате». «А как именно она работает?» — уточнила Тири. Светлые глаза эльфийки загорелись живейшим любопытством. «Ну, Токма, если войдет сюда тот, кто зла желает Арея, это зло приключится с ним. Все замыслы потерпят неудачи». «О, -о, «О, как интересно!» — задумчиво протянула Тирия. «С Сейном ничего не случилось, разве что кроме Тарша. Очевидно, он не желает вреда Аре». «Очевидно!» — буркнул ведьмак, взял медовую плюшку и с видом глубокой оскорбленности стал ожесточенно расправляться с лакомством. Из несостоявшихся взломщиков на ум приходила Анами, да и Диэса не исключение. — Недоброжелателей у тебя так-то немало в Академии, — невзначай подметила Эльфика. Я вопросительно вскинула бровь, откровенно не соглашаясь с соседкой. — А что ты так удивляешься? Это же и так понятно, — развела руками Тири. — Все почитательницы Элара Несамитиана, желая тебе поскорее свалиться с лестницы с исходом свернутой шеи, или вывалится в окно, все с тем же исходом. Почитательница Дейвора Велентайна, после того, как он себя яко принцессу внес в академию и направился в лазарет, свечи в комнатах жгли, за упокой. А почитательница Куратора Митиана, В общем, там совсем худо, и она мне даже усердствовать не нужно, распространяя грязные и нелепые слухи. Бездна! Не стоит забывать, насколько женская ревность катастрофична. Да только я их внимания не искала. И, между прочим, «Родись вокруг нас романтика, она бы живенько скончалась в страшной агонии на фоне всего бедствия, связывающего меня и ту троицу. А теперь пойди попробуй объяснить, что лбами нас столкнул злой рок, приправленный черным юмором богов, а не фавориточки». «И ты того же мнения?» Я осторожно взглянула на Тире. И поняла. «Нет. Может, я и знаю тебя всего ничего, но могу с уверенностью сказать, что это явно не про тебя». «Ну, увы». «На твоём месте хотела бы оказаться каждая». «Да, пожалуйста!» Посмотрела бы я тогда на этих богоговейных почитательниц, улепётывающих со сверкающими каблуками. Зато к Тире я прониклась куда больше симпатии, чем прежде. От неприятных мыслей отвлек, умостившийся у меня на плече дракоша. Я обернулась, заглянула в удивительно яркие голубые глаза, и в голове вспышкой пронеслись равнинные степи, ветер, играющий лепестками цветов, теплые солнечные лучи, окрасившие золотом сад. Влюбленная пара, нежные прикосновения, ласковые улыбки и тьма, волной отошедшая от двух могущественных драконов, что заволокла счастливую картину. Моргнула, вопросительно уставилась на духа, а он лишь потерся мордочкой о мою щеку. «Ты бач, як полюбилась великому твоя душа!» — продолжил восхищаться Домовой данным казусом. «Но это потому, что я не способна обращаться, но в моей власти повелевать драконами, потому что у меня душа древнего». По крайней мере, теперь понятна причина поведения духа. Но причина донимающих меня видений остается загадкой. «Зачем же ты показываешь мне прошлое?» — еле слышно прошептала я. Вопрос остался без ответа, но некоторые чрезмерно ушастые меня услышали. «Ты о каких воспоминаниях сейчас говоришь?» Эйн нахмурился. Собравшиеся обратили на меня выжидательные взгляды. «Дракоши!» — указала я, собственно, на этого самого дракошу, устроившегося у меня на голове. Он практически не ощущался. Но хвостик с пламенем на конце, который мелькал перед моим лицом, словно маятник в часах, немного нервировал. Домовой после недолгого раздумья, в котором размеренно поглаживал кустистую бородку, поделился мыслями. «Духи императорских родов! Удостаивать их чести мельком заглянуть в прошлое! Но шоб ведьме о таком я не слыхал!» «Ходячая проблема!» — пробурчал Эйн. Слова ведьмака я проигнорировала и обратилась к Белотуру с одним единственным вопросом. «Зачем?» Тут уж мне неведомо. Но коль великий посланец богов дал узреть случившееся, значит, неспроста. Ты не отмахивайся, Орея. Смотри, чувствуй, и як истину найдешь, и суть поймешь. Нити вашей судьбы уже крепко сплелись. по не разорвать. Звучит как-то совсем нерадужно. Но о снах своих начал домовой и странным образом завис. А потом, как заорет... «Ох, Любава! Ох, негодница! Ремня на нее не хватая!» И просто взял да растворился в воздухе. а, -а, -а Растерянно выдала Тири, разочарованная исчезновением объекта своих несостоявшихся изучений. «Мда...» — протянула я. «От очередного ухажера пошел избавляться», — просветил нас Энь, дожевывая сырник, присыпанный зеленью. «Защитник!» — гордо добавил Эльд и уставился в мою сторону. «У меня <headshot> нет ухажеров». Правильно истолковала я намек Лешева. Тере хмыкнула. Эйн продолжил хмуриться. А Эльд многозначительно выдал. «Нема достойных!» Теперь почему-то смотрела на Эйна, а то сосредоточенно жевал и делал вид, что не замечает предостерегающих гляделок Тарша.